15.20. Катыкову он нашел на прежнем месте. Здесь она сидела и после того, как прошла личный досмотр. В «Дьюти-фри» за спиртным и косметикой парфюмерии не пошла. К сувенирам и прессе интереса тоже не проявила. Села, закинув ногу на ногу, и замерла, о чем-то напряженно размышляя. Элина сказала, что накануне поссорилась с мужем. «Так, мол, легкая размолвка, хотя дело гораздо серьезней. Супруги ведут себя, словно чужие». А причина? От алексеевич Алексеевича Леонидов узнал, что Элина ревновала мужа и устраивала ему сцены. Да, Алексей сам это однажды слышал. Элина была главной подозреваемой в убийстве Людмилы. Мануковой стало плохо вскоре после того, как женщины посидели в кафе на набережной. А теперь еще и Геннадий. «Можно я сяду?» – негромко спросил Алексей, приблизившись к даме. Стул рядом с ней, предназначавшийся для сына, был пуст, Тема опять куда-то исчез. «Вы похожи на репей», — обожгла его взглядом Элина. «Я вас не приглашала». Он невольно поежился. Глаза у нее были огромные, с какими-то нечеловечески длиннющими ресницами, густыми и стрельчатыми. Такие постоянно мелькают в рекламе косметики. Жена как-то говорила Алексею, что все это накладные. А потом свои ресницы выпадают, веки становятся голыми, а еще спать неудобно. Но если ты хочешь... Он прекрасно усвоил эту манеру жены. Она с упоением говорила о страданиях, которым подвергает женщин мода. А потом добавляла, «Но если ты хочешь...» Он чувствовал себя садистом и, само собой, уверял Сашу, что она и без того красавица. А вот Элина, похожая мужа не спрашивала. Просто делала все, чтобы ему понравиться. «Я все-таки сяду». Он сел и какое-то время молчал. Катыкова тоже молчала. «Ну, спрашивайте» сказала, наконец, она. «Но прежде у меня к вам вопрос». «Да?» «Зачем вам это нужно?» «Что именно?» «Докапываться до всех. Вам какая разница, кто его убил?» «Значит, вы не отрицаете, что это убийство, а вовсе не несчастный случай?» — живо спросил он. «Отрицаю», — резко заявила котыкова «Но вы же сами только что сказали...» «Мы не на допросе в вашем кабинете, а в итальянском аэропорту. Всё, что я здесь говорю, не может быть приобщено к делу. Так что считайте, что я ничего не говорила». «А вы хорошо подкованы. Впрочем, суды – ваша вторая профессия. Не знаю насчёт первой». «Что? Какая ещё профессия?» «Вы отсудили у первого мужа квартиру». «Ах, это! Вы, кстати, не ответили на мой вопрос. Зачем это нужно вам?» «Надя, наверное, захочет узнать правду». «Нет». «Не понял». «Не за этим. Вы реализуете какие-то свои амбиции. Или вам просто скучно. Заняться нечем, да? Мы торчим здесь вот уже пять часов. Надо же чем-то заняться». «Некоторые вон пьют». Алексей кивнул на шумную компанию за сдвинутыми столиками. «Кто-то счета сводит, убивает». «А вам-то что?» «Я просто решил поговорить. Разве вам не хочется побеседовать?» «О чем?» «Да о чем угодно, хоть и погоде». «У меня на это муж есть», — усмехнулась Элина. «Что-то он вас не жалует, и вообще он сказал, что вы разводитесь». «Ренат вам так сказал? Ха-ха!» Она и в самом деле рассмеялась. «Разведемся, если только я этого захочу». «Сильная вы женщина, Элина...» «Извините, как вас по отчеству?» «Веленовна». «Какое интересное отчество!» «И сами вы безумно интересная женщина». — Лестью меня не возьмешь, — поморщилась котыкова Придумайте что-то другое. — Напрасно вы мне не верите. Я честно признаюсь, восхищение. Ренат Алексеевич далеко не подкаблучник, если прибегнуть к сравнениям, ну, скажем, из животного мира. Это гепард, не гипопотам какой-нибудь и не хомячок. Ваш муж — хищник, сильный, уверенный в себе. Женщину он считает существами низшего порядка. Это у него в крови. Место бабы на кухне. И чтобы слово не смело поперёк сказать. Чем же вы его так прижали? Несмотря на утверждение «Лестью меня не возьмёшь» или не было приятно, лицо её расслабилось, на губах появилась улыбка. Всё-таки лесть — это золотой ключик, подходит к любой двери, даже если там кодовый замок сложнейшей конструкции, подумал Леонидов и приободрился. Больше всего на свете человека интересует он сам. О себе, любимым он может говорить бесконечно. Свои подвиги – это подвиги. Все, чего добились другие – подвиги. Мелко и курсивом. Так уж он устроен, человек. Для себя, любимого, у него всегда есть оправдание. «Я сделал это затем-то и затем-то, а того не сделал потому-то и потому-то». Другие же добились большего лишь вследствие того, что им повезло. А они добились, потому что дураки – В отличие от меня, умницы. И если мне не повезло, то виноваты они, дураки, не оценили. Элина была вовсе не глупа. Это Алексей тоже понял. В чем-то она гораздо умнее своего мужа Рената. И уж, конечно, умнее Манукова. Хотя бы потому, что она сейчас сидит в здании аэровокзала живая-здоровая. Пусть и в расстроенных чувствах, а ее первого мужа, без признаков жизни, только что отправили в морг. Эна его ненавидела настолько же сильно, насколько он ненавидел ее, но в этой войне победила она. Так же как она когда-то победила в суде, отправив мунуковых мать и сына в коммуналку. Алексей хотел сейчас говорить с Элиной об Илине, о ее подвигах, о том, как она приручила зверя по имени Ренат. Ренат у меня в долгу, — усмехнулась Катыкова. И не спрашивайте подробности, я вам их все равно не сообщу, я не болтлива. «Я знаю, что вы дали ему полноценную семью. Он ведь не может иметь детей». «Он вам это сказал?» – подпрыгнула Элина. «Что Тёма сын Манукова? Он и это сообщил?» «Нет, это мне сказал сам Мануков». Алексей скромно опустил глаза, пока был жив. «Вот вам мужчины», – горько рассмеялась Элина, – «не умеют хранить тайны. Но кто они после этого?» «Все они не стоят вашего мизинца», — льстиво улыбнулся Леонидов. «А вот вы бы никогда не стали со мной откровенничать». «Это правда. А зачем он вам это сообщил? Муж или муж? Я имею в виду порядковый номер. Вы сейчас какого мужа имели в виду, первого или второго?» «Разумеется, Рената». «Я вижу, вы его любите. Все ваши мысли о нем». «Разумеется, люблю». «Да, женское сердце слабее мужского. Откуда это, а? Вот бы вспомнить». «Вы это сейчас к чему сказали?» «А я это, Элина Веленовна, сказал, потому что Ренат к вам относится совсем по-другому». «Вы для него средство, Элина Веленовна». Алексей выговаривал ее имя-отчество с откровенным удовольствием. «Красивое сочетание. И сама женщина красивая. Если бы не была такой залюкой, Он притворно вздохнул. «Всего лишь средство. Да, обидно». Вот увидел он опять Людмилу Манукову и взыграла ретевое. «Хотя как можно променять такую женщину, как вы, на простите меня домашнюю курицу?» «Чур меня!» — Алексей поспешно прикрыл ладонью рот. «О покойниках плохо не говорят». «Вы ничего не знаете!» — вспыхнула Элина. «Чего именно я не знаю? Вы мне поясните. Ренат никогда со мной не разведется!» «Мне также и Мануков недавно говорил. Людмила, мол, никогда бы меня не бросила. А вот Ренат Алексеевич, напротив, утверждал обратное. Вернусь, мол, в Москву, сразу в ЗАГС побегу разводиться». «Ха-ха!» – рассмеялась Элина. «Разводит мировой судья, и Ринат прекрасно это знает. Он ничего такого вам не говорил». «Выходит, я вру?» – обиделся Алексей. «Хотите подробности?» «У вас с Мануковым было пять судов. Вы ему до врали, что работаете дизайнером женской одежды и моделью. А сами, извиняюсь, панталоны шили на швейной фабрике». Катыкова покраснела. Румянец проступил даже сквозь смуглую кожу. А лучше сказать, краска стыда. «Это было давно», — пробормотала она. «У меня была тяжелая жизнь». «Расскажите, делать все равно нечего». «Ну хорошо, если вы хотите подробности».